Перед однако, лопнуло терпение уже Жерардена. «Ты что, хочешь сказать, что я не понимаю Жан-Жака?» — закричал на Фернана. «А себе присваиваешь монопольное право толкователя? Ты, очевидно, полагаешь, что взял его на откуп, потому что связался с этой бабой, с его женой. Ты стал дерзок, сын мой, более чем дерзок!» Он выпрямился и ткнул трость в сторону строптивого сына. «Хватит, довольно!» Я запрещаю тебе. Слышишь, запрещаю раз и навсегда носиться с такими глупыми, незрелыми планами. Благодарю вас, батюшка, за беседу, сказал Фернан. Теперь мне известно ваше мнение. Он поклонился и вышел из комнаты. Глава одиннадцатая. Фернан действует. Не спала в эту ночь Жильберта, она обдумывала разговор с Фернаном. Он сказал, будто жизнь здесь мертвая и полуистлевшая. Да, правда, в ней много пустого и напускного, и нередко среди светской суеты в Париже и в сен вигори она начинала понимать, почему Фернан так не любит столицу и двор. Но чаще всего она от души наслаждалась этой суетой. Правда, из месяца в месяц, изо дня в день вести такой образ жизни было бы невыносимо. Фернан прав, но ведь они твердо уговорили, что большую часть года будут проводить в деревне, и она с удовольствием жила бы в деревне с Фернаном. Ему легко говорить. Он родился знатным. Он не понимает, что значит постоянно быть на чеку, постоянно бороться. Он потешается над церемонией обхода Версаля которое им предстоит совместно проделать, чтобы получить согласие короля и всей его семьи на брак. Она, Жильберта, ждет этого как счастье. Как только она пройдет через этот ритуал, с ее незаконнорожденным дворянством будет навсегда покончено. Она избавится от проклятого иго-бесправия, она получит права и привилегии, облегчающие жизнь. Она хорошо помнила невзгоды и унижения, которые отравляли существование ее матери, потому что мать не принадлежала к классу привилегированных, а как недавно она сама, Жильберта, неприятно себя чувствовала в воспитательном доме. Ей хотелось плакать от радости, когда она представляла себя легкий и свободный путь, который откроется перед ее детьми. Разумеется, прекрасно, что у Фернана такие смелые идеи, за это она его и любит. Для него они не просто болтовня. В нем все неподдельно, и дурное, и хорошее. С ним, когда они будут вместе, она сможет свободно говорить обо всем, даже о самом последнем, самом сокровенном, о мыслях и страстях, в которых сама себе не решается признаться. Нет, ей не нужна никакая Америка, никакие приключения. Когда они с Фернаном поженятся, жизнь ее расцветет, получит цель и смысл. А если Фернан считает здешнюю жизнь такой бессмысленной и бездушной, почему бы не постараться внести в нее смысл? Почему бы ему не постараться изменить ее, например, позаботиться о том, чтобы такие люди, как Жан-Жак, не должны были подкидывать своих детей в приют? Вдруг совершенно непроизвольно в ушах у нее звучала песенка Жан-Жака. Простилась я с милым, простилась с желанным, не встретимся вновь. Он ищет сокровища за океаном, покинул любовь. Жгучая ярость против Жан-Жака охватил ее. Всем он принес несчастье. Нет, она не допустит, чтобы он еще и из гробов вторгал свою жизнь, этот мертвый безумец. Она понимает Фернан. Понимает, что он никогда ничего не делает наполовину И всегда идет самым прямым путем Но, как бы хорошо она не понимала его Все в ней восстает против его плана Она любит его так, как только может человек любить человека А он бежит от ее любви Добровольно отправляется в какие-то дебри Воевать за идеи старого безумца А что будет с ней? Хватит ли сил сидеть здесь одной и ждать его? А если он... А если с ним что-нибудь случится? Она негодовала и плакала, она думала и передумывала, и взвешивала, и размышляла, и не могла прийти ни к какому решению, и опять и опять ломала себе голову, пока незаметно для себя не уснула. На следующий день Фернан прискакал в латур полной радостной решимости. Теперь, когда бесповоротное было совершено, и разговор с отцом состоялся, все остальное уже ясно и просто. Сопровождать его Жильберт, вероятно, не сможет, в этом она права, но она его поймет. Она с ее светлым умом и отважным сердцем примет как должное эту отсрочку, так же, как принимает ее он. Когда Фернан рассказал Жильберте о разговоре с отцом, она побледнела от возмущения. Фернан действовал и принимал решение, и так, словно ее не существовало. Она была оскорблена до глубины души, с трудом выговорила — «А как ты представляешь себе дальнейшие? Он ждал этого вопроса. «У меня есть наследство, оставленное мне матерью», — ответил он. «В Париже я займу под него денег, там и подготовлю свой отъезд. Через месяц, самые поздние отплыву».